Глава двадцать третья. Протокол микрон Падение в колодец закончилось быстро, но мягко. Это оказалась каменная труба, закругляющаяся на выходе. В итоге все трое приземлились к кучу влажного мха, грязи и дурно пахнущего мусора. «Да когда же это дерьмо закончится?» – возмутился корсар, в очередной раз сплюнув на стену. Уже двадцать минут они брели вперед по длинному Стены покрывала плесень, мох, даже что-то похожее на водоросли. Воздух был тяжелый, сырой, пропитанный влагой и процессами гниения. «Кажется, я был прав», — пробурчал Марк, снова остановившись, чтобы поправить сползающую повязку. «Это канализация». «Ну, говном-то не воняет», — возразил механик, шедший последним. «Значит, не канализация. Просто сток для грунтовых или дождевых вод. Копится от перезагрузки к перезагрузке». «Вот и набило сюда мусора и грязи!» «Мне все равно, откуда это!» Коросар был зол, как черт. Оглянувшись на Марка, спросил. «Ты как?» «Лучше, но самочувствие дрянь!» Туннель был прямой, как стрела, и выполнен в виде полукруга. Свод бетонный, но из-за сырости повсюду висели пласты от слоившейся штукатурки. Шли трещины самых разных размеров. Глубина жидкой грязи достигала колена, ноги давно промокли. В ботинках неприятно хлюпало. Тут и там забилась грязь, а ощущения и вправду были мерзкие. Но куда деваться? Пусть в дерьме зато живы и от шакалов ушли. Они пару раз возвращались к этой теме. В основном сожалея о том, что ни пикапа, ни оружия у них больше нет. Да и вообще не факт, что бочка добралась до Хана. Спорили только Марк с Корсаром, а вот Мех предпочитал отмалчиваться и шел последним. Но в сложившейся обстановке никто не связал воедино два факта. Как механик пробился к парням через обложивших объекты литников? И откуда вообще вдруг нагрянули сразу две группы особого подразделения шакалов? При этом как-то по умолчанию пропустив стадию переговоров. Вдруг вдалеке что-то всхлипнуло, блеснуло. «Эй, а что это там такое?» Вдруг напрягся резко остановившийся Марк, сматриваясь темноту, разрезаемую только светом фонарей. Корсар напрягся, вытащил второй пистолет. Механик поднял короткоствольный автомат. Совершенно точно впереди в темноте туннеля было что-то живое, и оно приближалось. А уже через несколько секунд «Корсар», перемещая луч света, выхватил из темноты страшную уродливую тварь, похожую на гипертрофированную крысу. Субъект — гнилой пучеглаз, чудовищный подземный мутант 15-го уровня. Состояние здоровья 650 из 650. Опасность, степень угрозы не определена. «Вот зараза!» Не отрывая взгляда от приближающегося существа, тихо пробормотал Марк, доставая пистолет. Крыса напоминала крысу лишь отдаленно. Размером около двух с половиной метров в длину и высотой в холке больше метра, тварь была просто кошмарной. Часть шкуры отсутствовала. Были видны белые кости. Мутант перебирал короткими лапами, ловко перемещаясь по жидкой грязи. Следом волочился сломанный хвост. На облезлой и изуродованной морде не хватало целого фрагмента кожи вместе с левым глазом. Белый череп, клыки, уродливый, похожий на шишку нос. В разнобой торчали черные обломанные усы толщиной со стержень. Из приоткрытой пасти стекала желтая слизь. Видимо, у мутанта было какое-то пассивное психотропное воздействие. Все трое встали как вкопанные и уставились на приближающуюся смерть. А крыса с каждой секундой приближалась. Корсар был первым, кто смог побороть воздействие. Как ни странно, но в сознании его вернул резкий зловонный запах, которым крыса буквально смертела. Мозг отреагировал на раздражитель, и тело наконец-то подчинилось. «Ах ты сука!» Заоролон, скинув оба пистолета, и открыл огонь. Отпустила Марка, а затем и механика. Они тоже принялись нашпиговывать мутанта свинцом. Крыса возмущенно зашипела. Попыталась совершить прыжок, но то ли ей лапу повредили, то ли в грязи поскользнулась. В общем, прыжок не получился. Пули с характерным чавканем вонзались в мягкую гнилую плоть, отскакивали от белых костей. Шкала идентификатора поползла вниз, но тут у всей компании почти одновременно закончились патроны. Вообще, подобное недопустимо, так как резко повышает шанс ликвидации группы. Субъект – гнилой пучеглаз. Чудовищный подземный мутант 15-го уровня. «Состояние здоровья 414 из 650. Опасность, степень угрозы не определена». Ох, не с пистолетами нужно было выходить на таких противников. Совсем не с пистолетами. Да, пули с легкостью пробивали шкуру, но увязали в гнилом мясе, нанося совсем немного повреждений. Фонари хаотично скакали то по стенам, то по потолку. В такие промежутки времени крыса пропадала из виду, появляясь уже ближе. И это было по-своему жутко. Мозг, приняв сигнал от органов зрения, не мог понять, как так. Крыса разом преодолевала от двух до трех метров. «Отходим!» — крикнул Марк. Но сделать это быстро оказалось просто невозможно. И всему виной все та же грязь. Все движения были замедленными, а шкала выносливости у всех троих уже основательно просела еще до схватки. Особенно у недавно раненого Марка. Стрельба раздавалась все реже одиночными. «Граната!» — вдруг крикнул Мех. И еще до того, как все поняли, чем обернется взрыв в тесном туннеле, швырнул ее под ноги мутанту. Карасар успел применить умение и усилил взрыв, одновременно ограничив воздействие стороны. Взрыв получился мощным, но странным. То ли грохнуло, то ли булькнуло. Взметнулись пузыри грязи, во все стороны полетели сгустки жижи. Какие-то лохмотья грязь и тело самого мутанта хорошо сбили ударную волну. Парни почти не пострадали. А вот крыса разом потеряла почти треть колы здоровья. Ей разворотило все брюхо, оторвало лапу. Морда превратилась в ободранное нечто. Во все стороны торчали выбитые кости, зубы. Зрелище крайне неприятное. Оно и до этого было угнетающим, а теперь и вовсе. Казалось, что все закончилось. Ну что в таком виде сможет сделать мутант? Очков здоровья осталось чуть больше сотни. Не поймешь, где у него и что. Сплошная шевелящаяся развороченная масса. По мозгам людей ударил психотропный импульс такой силы, что все трое забыли, где они находятся. а, -а, -а, -а, -а" заорал Маркс, схватившись за голову и согнувшись двое Он напрочь утратил способность сопротивляться. Та же картина была и с механиком. Так и в грязи утонуть можно. Как тут совладать с собственным телом? А вот более прокачанный Корсар сопротивлялся и довольно успешно. Он упал на колено, погрузившись в грязь почти по грудь. Голова кружилась, руки дрожали. Но оружие он не выронил. Более того, собирался им воспользоваться. Новые магазины были заряжены за несколько секунд до того, как мутант применил способность. Марк и механик уже погрузились головой в грязь, беспомощно утонуть в глубокой луже, не контролируя свое тело, такая себе смерть. Выстрел, выстрел, выстрел. Корсар с трудом держал над собой контроль, продолжая освещать изуродованного мутанта. Пистолетные пули одна за другой выбивали очень мало очков здоровья, но вдруг одна из них попав прямо в правый глаз Сбила способность. С криком из грязи вынырнул Марк, чуть позднее механик. Расстреляв боезапас, он понял, что запасных магазинов у него нет. Как бы пистолеты — это оружие последнего шанса. Чему таскать много боезапаса? Если повреждения от него слабые и неважно, прокачаны стволы или нет. Любой автомат все равно мощнее. Мутант шипел, булькал, а в какой-то момент вообще погрузился в грязь и пропал из вида. Даже идентификатор пропал. «Фу, бля, что это было, а?» Сплевывая грязь, простонал Марк. «Херня какая-то! Оно мозги ломает!» «Целый?» Корсар обернулся к парням. Его еще трясло. Руки периодически вздрагивали, а в голове гудело. «Ага, а тебя что, не пробрало?» Механик смерил его взглядом и понял, что из них только он не искупался в грязи целиком. «Пронесло», — выдохнул он, посмотрел на разряженные пистолеты. «Сука! Патроны кончились! Оба пистолета полетели в грязь. Толку от них!» «Где это падла?» — заревел механик, нашарив на дне туннеля выпавший из рук автомат. «Забей! Ушла крыса! Дайте ствол, а!» Марк поделился вторым пистолетом. А вот у механика ничего другого не оказалось. Пулемет он выбросил еще перед спуском в колодец. Слишком тот был громоздкий. Предлагаю валить отсюда поскорее, пока еще какая-нибудь херня не приползла. Чем-то эта гнилая падаль питалась же. Они двинулись вперед. Но за следующие триста метров им не попалось ничего. Вообще. Казалось, туннелю нет конца. Те же стены и потолок. Грязь, вонь. И когда отчаявшиеся парни начали паниковать, впереди показался тупик. «Че за подстава, а? Бастион, сука!» Ругался корсар, пока шел вперед. «Тупик!» Здесь? Да, действительно оказался тупик. Но, к счастью, к стене была прикручена ржавая лестница, уходящая вверх. Посветив вертикальный штрек, они не увидели ничего полезного, но других вариантов не было. Куда тут еще двигаться? Посовещавшись, один за другим полезли вверх, а уже через минуту уткнулись в толстую, хотя и проржавевшую, крышку люка. «Дерьмо!» — выругался корсар. заржавела толкнул ее пару раз, ударил снизу. Результата ноль. Стрелять было бы опасно. Рикошет мог натворить ненужных проблем, и не факт, что пуля пробила бы крышку. «Попробуй выбить плечом. Может быть, поддастся», — посоветовал механик, и, взглянув вниз, на мгновение прислушался. «Эй, слышите?» Откуда-то снизу из тоннеля послышался странный шум. «Спустись, проверь». Тот спустился на несколько ступенек вниз, посветил фонарем, и вдруг увидел то, от чего его вогнало в дрожь. это «Эта вода прибывает, и быстро!» — скрикнул мех, почти сразу запаниковав. «Корсар, выбивай! Выбивай люк, а то утонем на хрен «Что это?» — прошептал я, глядя на Моргану. Существо, вяло двигающееся на другом берегу, напоминало верхнюю половину человеческого тела, перемещающуюся исключительно на руках. Плеч не было, а круглая голова сразу переходила в тело. Глаз и рта не было, но имелись их очертания. Как если бы ребенок продавил пальцем выемки на куске пластилина, так и здесь. Обсекаемая круглая форма, темно-коричневый цвет. Все это существо было около трех метров, но самое главное, оно полностью состояло из грязи. Тут и там из омерзительного тела торчали какие-то шевелящиеся отростки черного цвета. Субъект Моргана, страж храма 22 уровня. Состояние здоровья 1305 из 1305. «Опасность неизвестна». «Вот это полный песец!» Пробормотала белка, округлив глаза от увиденного. Рука сама собой потянулась за гранатометом. «Не двигайтесь!» Прошипел кип, не отрываясь, глядя на стража. «Моргана реагирует на движение. Она пока нас не видит. Но любое необдуманное действие, и тогда она придет в ярость. Я послушно замер. Остальные последовали моему примеру». Чудовищное существо, созданное из грязи, грузно перемещалось по противоположному берегу подземного озера. Выглядело так, как будто сказочное существо что-то ищет на берегу, попутно собирая цветы. Расстояние до него около 50 метров. Повсюду валуны, камни, колонны и сталактитов «Здесь полно укрытий», — заметил кокос. «Можно вести огонь с разных направлений. У нас пара гранатометов. Это нанесет ей...» «Даже не пытайся», — грубо оборвал его Кип. «Физически Моргану не победить». «Она что, из грязи?» Маргарет воспользовалась биноклем и тихо присвистнула. «Ну да, точно, живая грязь. Да ну на хрен «Именно так». «И чем она так опасна?» — спросил я, глядя на вялые перемещения этой живой массы. «Хочешь проверить?» «Хочу узнать. Это разные вещи». Кип говорил все более странно и грубо. Чувствовалось пренебрежение. Казалось, само наше присутствие чем-то раздражает машину. Но, к счастью, этим все и ограничивалось. Да и происходило редко. Да, диагностика системы отключения выведенных из строя модулей сказалась на кибе самым паршивым образом. «Моргана Доппельгангер» — проскрепел 101-й. «Чего? Копирует все и вся, даже ваши способности. А уж применяет их куда эффективнее, чем любой человек. Я знаю». «Я видел подобных существ на четвертом круге». «Дерьмо!» — выдохнула белка. «Это его близкий родственник», — прошептал Амара, но услышали все. Минуты две мы просто наблюдали за перемещениями стража, не предпринимая никаких действий. Бочка забилась в какую-то впадину и тихо скулила, прижав уши. Охренеть! Собака боялась. Первым, как ни странно, не выдержал кокос. «И сколько мы будем здесь торчать? Не вижу никакой закономерности в перемещениях». «Тварь просто бродит туда-сюда и вообще никогда не слышал о чем-то подобном». Но Кип никак не отреагировал на замечание. И вдруг случилось странное. Моргана повернулась в нашу сторону, замерла. В том месте, где предположительно должен быть рот, образовалась глубокая черная дыра, в которую могла поместиться бочка. Из нее тут же послышался какой-то засасывающий шум. «Я очень хорошо почувствовал» что со всех сторон меня начал обдувать холодный ветерок, сила которого нарастала. Заметила, выдал кип и резко бросился куда-то влево, скрывшись из вида. «Огонь!» — крикнул я. Все четверо открыли огонь. Белка жахнула из РПГ-18, дополнительно примени свою способность, чтобы нанести максимально возможный урон. Граната, пули — все вошло в тело Морганы, никак ей не навредив. А в следующую секунду вся эта грязевая масса вдруг потеряла форму и растеклась по берегу. Воцарилась тишина. Неужели это кип поспособствовал? Мы неуверенно двинулись к берегу, вертясь по сторонам и ожидая какого-нибудь подвоха. Что, неужели так все просто? Подошли к берегу. Ничего. Вода спокойно плескалась. Оказалось, что сверху, прямо в своде пещеры, огромная дыра, в которую светило солнце, частично освещая этот грот. «Все, что ли?» Растерянно спросила Маргарет, опустив винтовку. «А я-то думала...» Но в этот момент раздался удивленный возглас кокоса. Я резко обернулся и увидел второго интрудера, точно такого же, как и первый. Он стоял среди волнов, глядя на нас. «Э, тут херня!» — вдруг воскликнула белка, продолжая держать в руках пустую трубу от гранатомета. Напротив нее, метров десяти слева, стояла еще одна белка, как две капли воды, похожие на настоящую девушку. А я увидел своего двойника. Он появился из ниоткуда. Только что его не было, моргнул и вот он. «Шел вон, фантом!» — заорала Мара и вдруг шмальнула своего двойника. Тот пошел рябью, но быстро исправился. Двойники или допельгангеры, они были у всех нас, стояли и смотрели. И это было жутко, хотя явной опасности я пока не ощущал. «Хан!» — я не отозвался. Прошла секунда, две, пять, десять. А затем коварная Маргана, которая пытался предупредить кип Нанесла жестокий удар. Мой двойник замерцал, покрылся уплотнением, качнулся. В мою сторону полетела способность терма, едва не поражалив меня до корочки. Я тоже активировал умение, но ничего не вышло. Вообще. Хорошо мозг успел сообразить, и я просто плюхнулся на влажный песок, коим был усыпан весь берег подземного озера. Мельком взглянув, я понял, что способности не работали не только у меня. Двойники их высосали, а затем принялись применять против нас самих. «Ну, Моргана, ну, коварная тварь!» Но оказалось, это были еще цветочки. Пока мы, уклоняясь от собственных двойников, хаотично бегали туда-сюда, спешно соображая, что предпринять, страшного удивил. Я нырнул за камень, уклонившись не только от терма, но и от автогении. Стрельба по двойнику не дала никакого эффекта. Черт, прав был Кип, когда сказал, что физически Моргану не победить. Высунулся из-за камня и увидел сидящую рядом белку. Та повернула ко мне голову и вдруг улыбнулась так, что голова треснула пополам, разорвав щеки. Брызнула кровь, а я, заорав от неожиданности, дернулся в сторону и едва не налетел на Мару. Та тоже стояла и билась головой о стену грота, орошая ее кровью. При этом на лице девушки царила сумасшедшая улыбка. а, -а, -а! Я отпрянул в сторону, споткнулся о камень и растянулся на песке. На меня налетел кокос на ходу, откручивая себе руку. В лицо брызнула теплая кровь. Я не слышал ничего, кроме собственного тяжелого дыхания и бешеного стука сердца о грудную клетку. Нереальность происходящего зашкаливала. Это даже не передать словами. Творилось какое-то лютое безумие. Скинув пистолет, я выстрелил в кокоса. Но тот вдруг подмигнул мне, вытащил из разгрузки гранату и, выдернув кольцо, разжал ладонь. В ужасе вскочив, я бросился подальше, спеша уйти из поля разброса осколков. Но, кажется, взрыва даже не было. Затем я, то и дело оглядываясь, налетел на скалу. Ударился обо что-то мягкое, упал. Что-то грохнуло, ногу прострелила острая боль. Лишь на мгновение я увидел то, что происходило вокруг на самом деле. Из озера высунулись бесформенные отростки коричневого цвета, очень похожие на щупальца с нестабильной поверхностью. Каждая из щупалец обвила стоящих без движения, тут и там настоящих кокоса, белку и мару. Оно высасывало их шкалу здоровья. Одно из таких щупалец тянулось ко мне. Мгновение, и все вернулось обратно. Я увидел бегущую ко мне нижнюю часть тела кокоса, брыжущую кровью. Вскочил, бросился куда-то. Налетел на стену, отчего на мгновение снова потерял связь с внешним миром и опять увидел щупальца. Это все наваждение, глюк. Пользуясь тем, что мозг человека атаковал сам себя, коварная Моргана, вернувшись в озеро, высунула оттуда свои конечности и просто медленно убивала всех нас одновременно, кроме меня. До меня щупальца пока не дотянулась. Вот же дерьмо. «Это ж надо было породить такую дрянь! Бастион, зараза! Ты чего натворил?» Я поднялся и лицом к лицу столкнулся с Маргарет. В ее животе зияла рваная дыра, как будто туда прилетела граната из того же РПГ-18. На лице девушки царило что-то безумное и неописуемое, а чего на меня накатил приступ паники. «Какое там совладать с собой?» Мозг убивает сам себя, напрочь лишая возможности сопротивляться. А сам мутант спокойно делает свое дело. «Еще немного, и меня схватят точно так же. Тут даже убежать некуда». И вдруг я услышал собачий лай, рычание. Встряхнув головой, я увидел собаку без шерсти. А откуда-то со стороны до меня донесся голос Киба. «Держись, хан, еще чуть-чуть». За что держаться, я не понимал, но кивнул куда-то в сторону. Перед глазами было кроваво красное марево за которым я ничего не мог разглядеть. Ощутил холод, он медленно растекался по телу. «Кажется, я тоже попался». Мысль появилась, и тут же куда-то утекла. Я попытался вырваться, но снова увидел белку. Она сидела передо мной и камнем ломала собственные кости на ногах. А на лице безумная, страшная улыбка. «А-а-а-а!» заорал я, попытавшись обхватить голову руками. Но вдруг все закончилось. Все, полностью. Я поморгал и понял, что сижу между камней, обхватив голову. А по песку ко мне тянется какое-то коричневое дерьмо. Оно больше не шевелилось. Справа, метрах в пятнадцати, прижавшись к стене, стояла Маргарет, безумно вращая глазами от страха и непонимания происходящего. К ней тоже тянулась мертвая щупальца, сейчас больше похожая на скукожившуюся от холода змеиную шкурку. Обернувшись, увидел лежащего на камнях кокоса. Выглядел тот не лучше. Еще и лицо было в крови. Наверное, нос сломал. Щупальца та же картина. С белкой все было аналогично, только та попыталась заползти в узкую расщелину между камнями, да там и застряла. Я встряхнул головой. В голове еще шумело, гудело. Лоб вспотел. Все тело горело от адреналина. Ощущение того, что мозг едва не скипел, все еще сохранялось. Раздались тяжелые шаги. Я увидел 101-го. Кип вытащил из озера какой-то кожаный мешок, покрытый липкой слизью. Сейчас это болталось у него в руке, не подавая признаков жизни. «Что это?» прохрипел я, вдруг ощутив дикую жажду. «Это и есть моргана. Точнее то, что от нее осталось». «Как? Вот этот мешочек едва всех нас не высосал?» «Да», — невозмутимо ответил Кип. Он двинулся вперед к другому выходу из грота, а я, поднявшись на ноги, двинулся на помощь белке. Непонятно, откуда взялась бочка. Я на мгновение вспомнил, что видел ее лысый, передернул от отвращения. «Вы вообще видели когда-нибудь лысую овчарку?» «Нет, поверьте, не стоит». Еще полчаса мы приходили с себя, собирали вещи. Ип, все это время шнырявший по отводящим стороны проходам, искал верное направление расположения храма Бастиона. И вскоре нашел его. Правда, тут вмешалось еще одно обстоятельство. «Эй, вы слышите?» Мара вдруг подняла голову. «Какой-то странный звук. Нет, металлический». «Точно?» Белка вскочила на ноги. «Это оттуда». В указанном направлении был небольшой проход, выполненный в виде коридора, сложенного из грубых каменных блоков. Сразу за поворотом обнаружился вмонтированный в пол большой ржавый люк с вращающимся колесом. «Снизу что-то стучит!» «Или кто-то», — добавил кокос. Звук прекратился, но почти сразу же раздался с удвоенной силой и еще более настойчиво. «Может быть, откроем?» Белка взглянула сначала на кокоса, а потом на меня. «А если там мутант?» «А если человек?» «С гранатой, например», — подокнула Мара. Подошедшая бочка странно залаяла, принявшись бегать туда-сюда, при этом отрыве стола и глядя на крышку. Это было неспроста. «Открываем». Я почувствовал, что и мне что-то подсказывало, что люк нужно открыть, причем срочно. «Опять чуйка, что ли?» Я схватился за запорное колесо. Дернул, без толку словно намертво приросло. «Ладно, а если так?» «Ржавчина!» И без того покрытая поверхность крышки люка прямо на глазах стала пористой. Железо взлохматилось, колесо с хрустом отломилось. «Ну и чего ты этим добился?» — фыркнул Мара. Видимо, снизу сообразили что им пытаются помочь, потому что сразу же принялись тарабанить еще сильнее. Я повторно использовал способность еще дважды. Затем размахнулся и силой ударил прикладом автомата по крышке. Металл с хрустом проломился вовнутрь. Вырвался луч света, чей-то мат. А секунду спустя оттуда высунулась чья-то измазанная грязью рука, и крепко, схватив меня за разгрузку, потащила вниз. «Эй!» – заорал я от неожиданности, попытавшись вырваться. Одновременно кокос ударил прикладом по крышке еще раз, расширив дыру. «Кто там, блядь?» – крикнул он, но ему в лицо ударил смрад затхлого воздуха и болотной тины, от отчего он закашлялся. «Фу, мля!» А затем я увидел зеленый идентификатор. Это был корсар. За ним болтался Марк, а последний почти по уши в жидкой грязи, плескался бледный от страха механик. «Вы как тут оказались?» — удивился я, глядя на злые и перемазанные грязью рожи друзей. «Случайно!» — торопливо буркнул Марк. «Вытащите уже нас, пока мы в грязи не утонули хрен Общими усилиями мы разломали остатки люка и вызвалили всех троих. Уровень жидкой грязи быстро повышался, и не прошло и пяти минут, как жижа полезла наружу. «Откуда столько дерьма?» — удивилась Мара. «Пойди, проверь», — отозвался Марк. «Вот это вам повезло!» Довольно хмыкнула белка. «Если бы не бочка, крен бы мы стали этот люк открывать. Мало ли что оттуда могло вылезти». И еще пять минут все трое приходили в себя, а потом снова появился кип. «Кан, я нашел верное направление. Мы почти на месте. Нужно идти». «Рота подъем», — пошутил я. «Дайте отдохнуть, а», — взмолился Марк. «Мне бы помощь не помешала, особенно медицинская. Я вообще-то две пули в живот словил» а потом все дерьмом залил. Думаете, мы там внизу загорали? Ну, нам тоже было непросто. Я вспомнил про коварство Морганы. Ладно, заканчивайте уже. Мы ищем этот храм или нет? Вдруг нахмурился кокос, мельком взглянув на измазанного рыжей грязью механика. Тот стоял рядом и непринужденно сгребал себя грязь. Ищем, согласился я, поднявшись на ноги. Кип, куда? На северо-восток. Триста семьдесят шесть метров. На уровень вниз. «А вы, случайно, здесь никакого микрона не видели?» Между делом поинтересовался Корсар. «Это еще что за ерунда?» — удивился Кокос. «Нет, я о подобном даже не слышал. Откуда вы вообще это взяли?» «Задание от Бастиона!» «Ай, забей! Хан, вы здесь откуда? Мы же оставили вас в соседнем кластере. У нас тоже задание!» Но ни о каком микроне не было ни слова. Кажется, система дала нам одно и то же задание, целью которого было объединить группу именно здесь. «Хорошее наблюдение, соглашусь». Кокос смотрел на механика недобрым взглядом, но пока молчал. А тот вообще никак не реагировал, предпочитая чистить вещи от подсыхающей грязи. Закончив бесполезные разговоры, мы двинулись за Кибом. Не прошло и пяти минут, как мы добрались до храма. Я увидел уже знакомые колонны, в которых совершенно точно находилась зеленая органика. Ну и что нам тут делать? Внимание! Задание бастиона выполнено в полном объеме. Награда будет получена в течение двух минут, если вечный элемент попадет на центральный алтарь. Это еще что? — пробормотал я, затем озвучил мысль вслух. На меня уставились три пары удивленных глаз. «Алтарь! Кажется, это где-то там!» Мара указала рукой влево. Но тут все это время сдерживающийся кокос наконец-то не выдержал. Он скинул пистолет и взял на прицел механика. Тот опешил. «Какая же ты сволочь, мех! Ведешь себя так, словно ничего не случилось! Совесть вообще есть, а, Тот изобразил недоумение. Мара и Белка с удивлением уставились на интрудера. «Чего?» Медленно произнес механик, сунув руку в карман. «Не понял, что за хрень, кокос?» Корсар напрягся и попытался забрать пистолет у Седого, но тот ловко увернулся. «В чем дело? Думаешь, я и хан тогда в мукачево попали в засаду случайно? Ни хрена!» Усмехнулся интрудер с ненавистью, глядя на механика. «Думаешь, кто сливал Шмелю всю информацию о перемещении нашей группы? А до этого Гоблину? Кто? Он!» «Корсар, думаешь, вы попали в засаду в бункере случайно? Снова нет! Все он!» в смысле Корсар развернулся и с нарастающим подозрением взглянул на напарника. «Он что, прав?» Но механик стоял молча, зачем-то сунув руки в широкие карманы. Глаза бегали по сторонам. Кажется, он совершенно не ожидал того, что спалится так быстро. «А ведь верно», — вдруг мешался Марк. «Когда мы с Корсаром полезли в бункер, ты куда-то пропал. А потом чудесным образом пробился к нам через целую группу готовящихся к штурму шакалов». «Что-то очень подозрительно. Мех, ты что, работаешь на шакалов, сука?» Теперь уже все смотрели на него с подозрением. «Ну, говори, ты крыса!» «Ну, я!» С вызовом ответил не сдержавшийся механик. Глаза у него были безумными. Кажется, у него сорвала крышу. «Я! Довольны! Да бля «Зачем, мех?» Негромко процедил кокос. «Я же верил тебе! Мара тебе верила, хан!» «А ты всех подставил. Ну, говори, мразь, зачем? Что тебе пообещал шмель?» «Да все и так ясно», — махнул рукой Марк. Продался шакалом с потрохами. «Дерьмо! Я еще его спину прикрывал». «Да идите вы в жопу! Ни хрена не знаете! Ничего вам не понятно, придурки!» Вдруг мех вытащил руки из карманов. В обоих были зажаты гранаты без колец. От неожиданности я выронил рюкзак, из которого выкатился вечный элемент, светящийся ярким зеленым светом. Я торопливо наклонился, схватил его и сунул обратно. Но дальше произошло то, что кардинально изменило всю ситуацию. 101-й, державшийся в стороне все это время и в дискуссии никак не участвовавший, резко оживился. Едва заметив вывалившийся из моего рюкзака предмет, он резко выпрямился, вздрогнул, качнулся. Его глаза, а следом идентификатор загорелись красными. 101 решительно стянул с плеча болтавшийся там второй РПГ, ловко привел его в боевое состояние и, наведя трубу на нашу группу, выжал спуск. Я еще успел услышать шипение и свист, когда меня обожгло адской болью. Мир мгновенно потух. Судя по ощущениям, мне оторвало ноги, а то, что еще осталось, просто отшвырнуло в сторону. «Внимание! Вы погибли! Миссия по спасению бастиона провалена!» «Все! Темнота! Тишина!» Такая умиротворяющая, вечная, но такая несправедливая. Как же так? Мы же еще ничего не успели сделать. И что? Вот такая она смерть в Бастионе. Просто вечно висеть в пустом и черном пространстве? И вдруг? Внимание! Активация особого протокола Омикрон-11. Статус выполняется. Конец третьей книги. Текст читал Алексей семёнов.